Задумавшись, Пэндён громко стукнул веслом о весло другого гребца. "Эй, Экуеша, ты заснул? Берегись!" раздался громкий оклик Рулевого. На ночь рабов запирали в тюрьмы, стоявшие вблизи каждого большого селения или храма. Скульпторов Раона с почестями встречали местные начальники, и он в сопровождении двух доверенных слуг шел отдыхать. На пятый день плавания лодка обогнула выступ подмытых рекою темных утесов. За ними протянулась обширная равнина, закрытая с берега рядами высоких пальм и сикомр. Лодка приблизилась к выложенной Камнем набережной с двумя широкими Лестницами, спадающими в воду На берегу над зубчатой Стеной массивным кубом поднималась Башня. Сквозь приоткрытые Тяжелые ворота виднелся Сад с прудами и цветущими Лужайками. В глубине стояло белое Здание, украшенное пестрыми Узорами. Это был дом Главного жреца здешних храмов Царский скульптор, сопровождаемый Под обострастными поклонами Стражи, вошел в ворота, а раб бы остались снаружи под надзором двух воинов. Ожидать пришлось недолго. Вскоре скульптор появился в сопровождении человека со свёртком исписанного папируса в руках и повёл рабов мимо храмов и обитаемых домов к большому участку, занятому разрушенными стенами, лесом колонн и провалившимися кровлями. Среди этого мёртвого города попадались небольшие здания, несколько лучше сохранившиеся. Редкие пни обозначали участки бывших садов. Высохшие бассейны, пруды и каналы были засыпаны песком. Песок толстым слоем покрывал каменные плиты дороги, ложился от косами вдоль изъеденных временем стен. Ни живой души не было видно кругом. Мёртвое молчание царило в иссушающем зное. Скульптор коротко рассказал Пандеону, что и развалины были когда-то прекрасной столицей фараона-отступника, проклятого богами. Имя его не должен произносить ни один истинный сын Черной земли. Что сделал этот царствующий четыре века назад фараон? Почему он построил здесь новую столицу? Об этом Пандеон ничего не мог узнать. Скульптор развернул сверток, и по чертежу оба египтянина разыскали остатки продолговатого здания с поваленными перед входом колоннами. Стены внутри были об лицо покрываны плитками из лазурно-синего камня с золотистыми жилками. Пандион и другие рабы в скульптурной мастерской должны были осторожно снять тонкие шлифовальные плитки, плотно припоявшиеся к стене. На эту работу ушло несколько дней. Рабы ночевали здесь же, в развалинах. Пища и вода доставлялись им из соседнего селения. Окончив порученное им дело, пандион, кидога и четыре других араба получили приказание осмотреть на удачу некоторые здания и поискать, нет ли в развалинах красивых вещей, которые можно было бы доставить во дворец фараона. Негр и Элен пошли вдвоём, впервые без присмотра стражей и внимательного взгляда надсмотрщика. Друзья взобрались на привратную башню какой-то обширной постройки, чтобы осмотреться. С востока на развалины надвигались пески пустыни, раскинувшиеся, насколько хватало глаз, гребнями низких холмов и грудами щебня. Пандьон оглянулся на безмолвные развалины и в волнении, стиснув руку Кидога, зашептал: "Бежим. Нас схватят они скоро. Никто не видит". Добродушное лицо негра расплылось в усмешке. Разве ты не знаешь, что такое пустыня, изумился Кидога. Завтра в этот час войны найдут наши трупы, иссушенные солнцем. Они, Кидога подразумевал египтян, знают, что делают. Путь на восток всего один, там, где колодцы, и этот путь стерегут. А здесь крепче цепей держит нас пустыня. Пандион угрюмо кивнул. Минутный порыв его угас. Друзья молча спустились с башни и разошлись в разные стороны, заглядывая в провалы стен или проникая в темноту открытых входов. Внутри небольшого двухэтажного хорошо сохранившегося дворца, с остатками деревянных решёток в окнах, Кидога посчастливилось отыскать небольшую статую египетской девушки из крепкого желтоватого известняка. Он позвал Пандиона, и оба залюбовались работой неизвестного мастера. Красивое лицо было типичным для египтянки. Пандион уже знал облик женщин Аигптоса: низкий лоб, узкие приподнятые у висков глаза, холмиком выступающие щёки и толстые губы с ямочками в углах. и долго понёс находку начальнику мастерской, а Пандион углубился в развалины. Машинально переступая через обломки, перебираясь через кучу камней, Пандион двигался вперёд, не разбирая направления и скоро вошёл в прохладную тень уцелевшей стены. В глубине Прямо под ним виднелась плотно закрытая дверь подземелья. Пандион нажал на медную оковку. Гнилые доски рассыпались, и молодой скульптор вошёл внутрь помещения, слабо освещённого через щель в потолке. Это была небольшая комната в толще каменных стен, выложенных тщательно пригнанными камнями. Два лёгких кресла из чёрного дерева, отделанные костью, Покрылись толстым слоем пыли В углу юноша заметил развалившийся ларец У противоположной стены На куске розового гранита Эллен увидел скульптуру из серого камня Фигуру женщины в рост человека Только верхняя часть изваяния Была тщательно отделана Две изгибающиеся пантеры Из черного камня Стояли как бы для охраны По сторонам статуи Пандеон осторожно стер пыль с изваяния И отступил курицу внем мом восхищение. Искусство скульптора передало в камне прозрачную ткань, облегавшую юное тело. Левая рука девушки крепко прижимала грудиц цветка лотоса. Густые волосы обрамляли лицо длинными мелкими локонами, образуя тяжёлую причёску, разделённую пробором и спадавшую ниже плеч. Очаровательная девушка не походила на египтянку. У неё было круглое лицо с прямым небольшим носиком, широким лбом и огромными широко расставленными глазами. Пандион взглянул на статую сбоку. И его поразила странная и лукавая насмешливость, запечатлённая в скульптором на лице девушки. Такого выражения живости и ума он никогда не видел на статуях. Художники Аигптоса больше всего любили величественную и равнодушную неподвижность. Девушка была похожа на женщин иниады, или скорее на прекрасных жительниц островов его родного моря. Ясное и умное лицо статуи было так далеко от мрачной красоты творений Аигптоса, И з вайна с таким неподражаемым совершенством, что мучительная тоска опять вернулась к Пандеону. Стиснув руки, молодой Элен старался представить себе модель скульптора, эту близкую ему чем-то девушку, неизвестно какими путями попавшую в Египтос 400 лет назад. Была ли она такой же, как он, пленницей или по доброй воле приехала из неизвестной страны? Луч солнца проник через щель вверху. пыльный свет упал на статую. Бондиону показалось, что лицу девушки изменило выражение. Глаза загорелись, губы задрожали, словно к лепет таинственной, скрытой жизни возник на поверхности камня. Да, вот как нужно делать статуи. Вот у кого нужно бы учиться передавать живую красоту. У этого мастера, умершего так давно. С благовинной осторожностью Пандион положил пальцы на лицо статуи, ощупывая почти неуловимые мельчайшие детали, так верно передавшие жизнь. Долго стоял Пандион перед прекрасной девушкой, улыбавшейся ему дружески и насмешливо. Ему казалось, что он нашёл нового друга, осветившего ласковой улыбкой вереницу безрадостных дней. И невольно мысли юноши перенеслись к Тесси. Её образ, потускневший в суровости его теперешней жизни, Вновь стал живым и манящим. Глаза Пандиона в задумчивости блуждали по росписям потолка и стен, где сплетались звёзды, букеты лотосов, узоры изломанных лилий, головы быков. Вдруг Пандион вздрогнул. Видение Тесы исчезло, и перед ним на тёмной стене появилось изображение пленников, связанных спина к спине, влекомых к стопам фараона. Пандеон вспомнил, что уже поздно. Нужно было спешить с возвращением и оправдывать свою задержку. Но, взглянув еще раз на статую, Пандеон понял, что не сможет отдать ее в руки своего хозяина-скульптора. Юноше это казалось предательством, вторичным пленением неизвестной девушки во враждебном иноземцем Айгюптосе. Он поспешно оглянулся, вспомнив про ящик, замеченный им в углу. Став на колени, Пандеон достал оттуда чайник, четыре фаянсовых бокала в виде цветов лотоса, покрытых яркой голубой эмалью. Этого было достаточно. Пандеон в последний раз посмотрел на изваяние девушки, стараясь запомнить все подробности ее лица Пандеона. и с тяжелым вздохом вынес бокалы наружу. Оглянувшись по сторонам, молодой скульптор поспешно завалил вход большими камнями и, сгребая горстями щебень, старательно присыпал заграждение, пытаясь придать ему вид давно осыпавшейся стены. Потом он осторожно увязал бокалы в набедренную повязку, невольно сделал прощальный жест в сторону оставшейся в своем убежище статуи и поспешил обратно. Направление ему указывали крики рабов, Очевидно, разыскивавших его, среди них выделялся звонкий и сильный голос Кидога. Царский скульптор встретил Пандиона угрозами, но сразу смягчился, едва увидел драгоценную находку.